Глава 31 первая. «Чёрт! Неужели он действительно такая равнодушная сволочь?» — с искренним участием спрашивает Света. «Вот так просто отпустил тебя к нам на всю ночь и слова не сказал?» После шампанского меня потянуло на откровение. Кому как не девчонкам сознаться в том, что я чувствую Гончарову и почему согласилась на этот брак. «На вот, полюбуйся!» Света достает из кармана джинсов телефон и кладет его на стол. «Девять пропущенных вызовов за два часа, которые мы катаемся по реке». Это Света про своего жениха. «Тебе изначально не стоило соглашаться на эти условия!» Серьёзным голосом подхватывает Таня разговор про мой брак. «Ой, ты ещё хуже, чем мой мужик и его девять пропущенных!» Стонет Светка, прикладываясь к бокалу с шампанским. «Прекрати мерить всех по себе! Ты поэтому замуж выйти не можешь! Кстати, ты всё ещё девственница?» И «Не засиделась ли ты в девушках, а?» Объектом её язвительности теперь становится Таня. «Даже если и так, мне это не мешает трезво смотреть на вещи. И вы бы столько не пили. Хватит!» «Ой, господи!» — Светка закатывает глаза. «И вот так я два дня брожу по Москве. Представляешь?» — обращается она уже ко мне. Ни пофлиртовать, не познакомиться с парнями. Тут же напоминает, что я в отношениях, и колупает мозг, как дятел. Я рассчитывала, что мы втроём проведём отпуск. За что ты так со мной, Маш? Ещё и замуж выскочила раньше всех, хотя я всегда думала, что буду первой. Тань, я обнимаю подругу за плечи. Давай ты вместе с нами расслабишься. Я точно знаю, что ты на это способна. Напомнить тебе вечеринку у Поповых. Даня шумно вздыхает. «Сегодня кто-то должен быть в трезвом уме и твёрдой памяти. Когда вы уходите в отрыв, мне становится страшно». «Так...» — Светка хлопает ладонью по столу и делает ещё глоток шампанского. «Я всё придумала. Фильм давнешний. Мыло мылом, но один фиг, терять тебе больше нечего». «Ну...» — я скептически приподнимаю бровь. «В общем, ситуация следующая». Папка в разводе забил на дочь и круглосуточно пропадал на работе. И вот однажды пообещал провести время с Мелкой, но вместо этого поехал к любовнице. «Света, у меня другая история», — перебиваю подругу. «Ты дослушай». Так вот, Мелкая отправилась с няней погулять на теплоходе, и пока та пила и болтала с капитаном судна, прыгнула в воду. Папаша тут же примчался, схватился за голову со словами «Доченька моя любимая» и все дела. «Боже!» Таня тянет руки к бутылке с шампанским и забирает её у нас, ставя себе под ноги. «Прошу вас, хватит!» В её голосе проскальзывает мольба. «То есть ты предлагаешь мне прыгнуть за борт и считаешь, что Гончаров тут же примчится?» Я недоверчиво сдвигаю брови к переносице, глядя на Светку. «Если повезёт, и винты не порубят тебя на куски. Кстати, ты ведь плавать умеешь?» На полном серьёзе уточняет она. «Умею». «Чёрт!» — Света переводит взгляд на Таню. «Она нам этого не позволит. Но я могу её отвлечь, а ты в это время сиганёшь. Сейчас погуглю, как правильно это сделать, чтобы было без последствий. А то фейс испортишь или захлебнёшься, не дай бог. в Мёртвая ты своему Гончарову вряд ли будешь нужна». Я громко смеюсь, представляя эту картину. «Нет, я ещё не до такой степени пьяна. И влюблена, кстати, тоже». Пусть сам прыгает, а я ещё подумаю, бросаться ли за ним следом. Как показывает жизнь, это бессмысленное телодвижение. Слава богу, вы ещё не все мозги пропили. Но близки к этому. Давайте я вам другие идеи подкину. Хотите? Предлагает Таня. Если ты просохранить девственность до брака, то это не вариант. Опять язвит Светка. Таня шумно вздыхает и отрицательно качает головой. В принципе, ваш брак — уже свершившийся факт. «Как женщина ты Гончарова привлекаешь, если с сексом всё в порядке. Попробуй быть с ним нежнее и мягче. Сохранять свои границы и быть личностью — правильное решение. Но телефон дома не стоило оставлять. Напиши с моего, что свой забыла, и отдыхаешь с девчонками в городе. У тебя всё хорошо, к утру будешь дома». «Да ну, мощь я. Не буду я этого делать». «А зря. К тому же Гончаров сам тебе подсказывает, как себя с ним вести». Пусть долго и счастливо у вас не предвидится, но хотя бы начнёшь получать в ответ то, что заслуживаешь, на весь срок, который тебе отвели. Это ужасно звучит. Мне больно думать, что у нашей сделки есть временные рамки. Не ужаснее того, что ты нам рассказывала. А сделка на то сделка. Будь добра, выполняя её условия. Ты сама на это согласилась? Удивительно, что ты всё ещё без мужика. Не удерживается свет от комментария «Размениваться на всякий мусор я не хочу, а достойного еще не встретила», — дает ей отпор трезвая Таня. «Может, тебя с Рафаэлем познакомить?» — предлагаю ей. «У него циничный взгляд на жизнь. Вы станете идеальной парой, потому что тебе со своей философией и желанием всех перевоспитать будет где развернуться». «Симпатичный?» — она вопросительно изгибает бровь. «Очень». Таня задумчиво прикосывает губу переводит взгляд на наши бокалы. «Вам сейчас любой покажется красавцем. Я же трезвая, как стёклышко». «Кажется, я придумала идеальный план», — улыбается Света. «Давай вместо тебя её за борт выкинем и будем делать всё, что хочется». Таня обиженно дует губы. Светка шутит, зная же, что она не со зла. «Да и я с тобой согласна. Не стоило выходить замуж за Костю, но ситуация сложилась таким образом. Я в неприятности встряла, а Гончаров помог. Кто же знал, что он мне понравится?» Пожимаю плечом. «Тогда ты бы послушала меня и написала ему СМС». Таня протягивает свой телефон. «Зачем провоцировать Костю на негативные эмоции? Ему, наверное, без тебя и хватает. И предохраняйся, умоляю. Неизвестно, какие у него возникнут в будущем неприятности. Стать мишенью для его врагов, то да еще и с младенцем на руках. О, ужасно, согласись. Я переживаю за тебя. И за эту бесшабашную дурочку тоже». Кивает она на Светку. «Ну ладно, уговорила!» Вздыхает та в ответ и набирает своего благоверного. А я прошу трезвую Таню написать Косте сообщение от меня и отправить на его номер, который я знаю наизусть и диктую ей. Конечно, какая-то ненормальная часть меня жаждет эмоций Гончарова, чтобы он примчался, взвалил меня на свое плечо и потащил домой. Но что потом? Я ведь психологически зрелая личность, а не дурная малолетка. К тому же Косте действительно и без меня хватает проблем. Я для него мимолетная связь. Если хочу, чтобы наши отношения сдвинулись с мёртвой точки и меня начали воспринимать иначе, то придётся подключить благоразумие и найти золотую середину в своих поступках и словах». «Ответил», — довольно заключает Таня через пять минут. «Просит скинуть адрес, откуда тебя забрать, и время». «Ну и я бы не сказала, что ты безразлична этому человеку. Если бы это было так, он бы не ответил на твоё сообщение и не написал, что приедет». «А фотка этого Рафаэля есть?» — интересуется Света, подливая мне шампанское в бокал. «Должна быть. В интернете посмотрите». Света открывает гугл и забивает имя и фамилию в строке поиска, а потом тычет экраном в Танин нос. «Ну и что там?» — строго спрашивает Таня. «На чем-то похож». Заключает Света. Подруга берёт в руки телефон и увеличивает снимок двумя пальцами. Танин брат пропал два года назад. Спустя какое-то время его тело нашли в реке. Наверное, поэтому подруге было недоотношений Мать сильно переживала эту утрату, а отец и вовсе слёг с инфарктом. Таня выхаживала обоих, забив на себя. «Действительно, чем то похож». Грустнеет она, и даже голос становится тише. «Так, ладно, я вообще-то пошутила», — забираю из рук Тани телефон и возвращаю его Свете, взглянув на время. «На сегодня это ещё не все сюрпризы. Сейчас будет кое-что ещё». «Неужели и впрямь ты решила спрыгнуть?» — хохочет Светка, когда я беру их с за руки и тащу на палубу. «Камеру включать? Такое нужно заснять! Включай!» Смеюсь я, глядя, как вдалеке появляются и гаснут яркие вспышки фейерверка. «Ах, как красиво!» — восторженно вздыхают подруги в один голос. «Раньше я не могла себе подобного позволить. Да и сейчас опасно так шиковать, не имея за души ни гроша и не зная, что будет ждать завтра. Деньги, которые переписал на меня Гончаров, мне не принадлежат и никогда моими не станут. Если только на бумажках, чтобы потом перейти к Рафаэлю». Прижавшись друг к другу, мы с девчонками смотрим на яркие огни в небе, а потом возвращаемся за стол. Разговор заходит о Богдане и плавно перетекает к нашей культурной программе на следующие дни. К берегу мы причаливаем на рассвете, и когда выходим на набережную, то я сразу замечаю Костину машину. Сердце ускоряется, отбивая бешеный ритм в груди. Я втягиваю в себя прохладный воздух, пытаясь внять дрожь в конечностях. «Он?» толкает меня в бок Светка, кивая на огромный внедорожник. «Представляете, и даже не пришлось прыгать с палубы в холодную воду?» — иронизирует Таня. «Всего-то и нужно было написать ему СМС». «Интересно на него посмотреть!» Светка вцепляется в мой локоть. «Вдруг Гончаров правда маньяк, и тебя от него нужно спасать. Идём знакомиться». «Тань, хоть с мужем подруги можно?» «Нет, не стоит им сейчас мешать». Пытается остановить её Таня, но, заметив, что из машины выходит два человека, и один из них, мужчина со снимка, замолкает, а потом выдыхает. «Это тот самый Рафаэль?» Я быстро киваю. «Ладно, я согласна. Идём».